Его голос звучал так просительно, почти приниженно, что девушка сдалась. «Да, заходи. Ведь не отвяжешься. Квартиру помнишь?» Павел явился через десять минут. Она едва успела сменить халат на джинсы с майкой и причесаться. Едва он появился на пороге, Маша поняла, что срочность и деликатность дела не были выдумкой. Мужчина переминался с ноги на ногу и мучительно краснел, не решаясь начать разговор. Она даже испугалась пытливо, заглядывая ему в лицо. — Ты человека с похмелья не сбил, нет? У тебя такой вид? Нет. Но все равно какая-то ерунда в жизни происходит, — признался тот, поднимая, наконец, глаза. — Машка, ты меня теперь, наверное, окончательно будешь считать уродом. А я разве считала? Растерялась она, а, опомнившись, воскликнула: "Что случилось? Я с ней переспал". Вот, Тена, девушка прижала руку к сердцу, мгновенно поняв, о ком идет речь. Лиси Личика Зои возникла перед ней с неприятной отчетливостью, словно та умудрилась частично материализоваться в сумраке просторной, захламленной прихожей. И теперь никакой свадьбы не будет, заметно приободрившись, будто миновав самый опасный рубеж, продолжал Павел. Во всяком случае, я ее к этому склоняю. Я твоего брата отлично помню. Ты вот скажи, ну разве они подходят друг к другу? Это с ее стороны просто блажь, от нечего делать. Ну какой он и какая она? Сам, что ли, собрался жениться? Маша обрела, наконец, дар речи, и ей стало душно, от прихлынувшей к щекам крови. В добрый путь. «Серьезно — Серьезно? — воскликнул тот. — Одобряешь? — Зоя говорила, что ты была против свадьбы, но я не поверил еще бы. — Как такое сокровище не оценить? — язвительно заметила Маша. — Нет, ты меня не слушай, у нее масса достоинств. — Просто ну мы с ней не срослись. Скажи, она точно передумала со свадьбой? — Было столько возни, расходов, не будет никакой свадьбы, — нервно повторил мужчина. Его золотые очки, вызывающие блеснули. Что за бред? Ну, какое мне дело до расходов, Андрей, знает? Этот короткий вопрос поставил его в тупик. Он заметно поежился, избавив тон, просительно произнес Вот в том-то и дело, что нет. Зоя боится с ним говорить, а мне как-то странно лезть ты не могла бы. «Ах, вот зачем ты явился!» — ахнула девушка. «Нечего сказать. Приятная миссия! Нет уж! Этого вы от меня требовать не можете! Так я могу навсегда с братом поссориться!» «Да почему?» — умоляюще протянул Павел. «Ты здесь при чем, дорогой?» «Да он сразу решит, что я вас нарушно свела! Нет, нет, нет, даже не думай!» «Тогда я сам с ним поговорю». Воинственный тон заявления не очень вязался с угнетенным видом визитера. Маша с некоторым злорадством отметила, что у него, несмотря на начало нового романа, не такой уж счастливый взгляд. Скорее, Павел глядел, как человек, попавший в затруднительную ситуацию. Припомнив свои былые страдания из-за этого мужчины, Маша почувствовала себя отомщенной и саркастически заметила. Чего уж лучше честный мужской разговор на чистоту. Ты же знаешь, что встретиться вам придется. Я только не представляю, чем все обернется с этой несчастной свадьбой. Они истратили на нее пятнадцать тысяч долларов, больше, чем могли себе позволить. Ну, Андрей точно не мог. Обращаясь уже к себе, добавила она, если вопрос о в деньгах, я согласен вернуть ему то, что не удастся стребовать с фирмы, неохотно предложил Павел. — Нелепая ситуация, я не обязан этого делать, но раз уж это твой брат, то чтобы было меньше расстройства, и ты не пострадала, а при чем тут я? — возразила Маша, опомнившись. — Это не мои деньги, я даже не знаю, где он их достал. Не интересовалась, не до того было. — А если ты ему предложишь компенсацию? — Он тебе точно очки разобьет.